Глава 19. Где-то через час после ухода дока тюремщик принёс мне чашку кофе и просунул её сквозь прутья решётки. "Адок считает, что ты влип", заметил он. "Не он один так считает", отозвался я, когда стемнело и я взял сигарету. Сделал несколько затяжек, потушил окурок и лёг на койку. А в 2 часа ночи я проснулся. Мой тяжёлый сон нарушила какая-то возня и шум. Дверь соседней камеры отворилась, и туда кого-то втолкнули. А потом кёрмщик ушёл. На какое-то время воцарилась тишина, а потом койка в соседней камере заскрипела, и знакомый голос спросил: "Эй, кто там?" "Это я, Пайк", ответил я. "Ну за что это тебе?" Ха -ха, "А ты как думаешь?" Это скотокрадство. Ну я хорошо поработал. А тут подоспел этот чёртов Фарго. Пропади оно пропадом. Но всё равно у него ничего не выйдет. Коровы уже выведены. Вот выйду отсюда и сорву хороший куш. Я сразу узнал этот голос, знакомые нотки Иван Бокин. И почему я с самого начала не догадался, что он тоже связан с торговлей ворованной скотиной? Ну да, кража скота самый доходный вид мошенничества в наших краях. Думаешь, выйти сухим из воды? Спросил я. Ну, а ты как думал? В этих краях самые лучшие судьи, каких только можно купить за деньги. Поверь, я знаю. Даже если дойдет до суда, меня все равно отпустят. Вот так. Да, ловко. Еще бы. Обронил он презрительно. Уж во всяком случае, я здесь за дело. Но тут он меня уел. Я отвернулся и снова попытался заснуть. Но примерно через полчаса, Он снова меня окликнул. "Эй, Пайк, Пайк, есть идея. Давай смоемся отсюда". "Отстань. Ну и чёрт с тобой". На том наш разговор и закончился. Моя рука постепенно заживала, но для того, что я задумал, она была ещё не готова. А в полдень шестого дня моего пребывания в заключении дверь внезапно распахнулась, и я увидел Джима Фарга с ключами в руке. И он сказал: "Выходи, Пайк. Тут тебе не место. Я что, свободен? Нет, не свободен. Но сегодня проводится предварительное слушание. Так что мы прямо туда. И Белен будет. Все возможно. Уклончиво сказал он. Когда Фарга довел меня до помещения суда, там толпилась тьма народу. И во след мне раздался ропот. Я увидел в зале и Чарли Прауна, и Бача Хогана, а вдоль стены стояли солдаты. Присутствовал и Белен со своими людьми, среди которых я заметил также и Хадемана. Когда меня ввели, Белен пронзил Хадемана убийственным взглядом, но тот и глазом не моргнул. Сперва давал показания сам Белен. Он рассказал, что я воровал скот у него и у Джастина, и что меня уволили за это. И тогда я рассверепел... И застрелил Фареев. А потом, когда люди Белена застрелили Эдди, я напал на них. Значит, он убил Фареев. И брата, и сестру. Спросил судья. Да, обоих мерзавец застрелил. И в следующую секунду дверь отворилась, и в зал суда, опираясь на костыли, вошла Энн Фарей. Она была бледная, но выглядела гораздо лучше, чем в последний раз, когда я ее видел. Девушка подошла ко мне. Прости, Барни, проговорила она. Я была больна, ничего не знала. Пустяки, сказал я. Поднялся шум. Все взоры устремились на Белена. Маон тот открывал то закрывал рот, а потом сделал движение, как будто хотел встать. Но солдаты уже сдвинулись со своих мест и встали на выходе. Бен прошла на свидетельское место и кратко, но убедительно рассказала всю историю, а затем вытащила из кошелька сложенный вдвое листок бумаги. Ваша честь, это было написано перед смертью брата. Если бы мистер Пайк был в чём-то виновен, брат бы не написал такое. Судья взглянул на бумагу. Я узнаю его подпись, произнёс он. Затем слово взял Док Финнетри. Он сказал, что исследовал раны на трупах и усомнился в истинности поведанной Беленом истории. На теле Фила Раны были не такие свежие, если принять версию рассказа Белена. Затем судья предложил мне опознать людей, бывших с Беленом. Я взялся за дело и вскоре дошёл до Реда Хадемана. Он бесстрастно глядел на меня своими стальными глазами. "Ваша честь", сказал я. "А вот этого человека я там не видел, но я его знаю и могу заверить, в такое поганое дело он бы не сунулся. Так что тут, видимо, ошибка". Белен ещё больше помрачнел. Я клянусь, открыл он рот. Заткнись, оборвал его Фарга и повернулся к шерифу. Эти люди теперь на вашем попечении. И Хадемана тоже задержите. Я хочу с ним поговорить. Энж дола в другом конце зала. Мы с Фарга и Хадеманом отошли в сторону. Рэд, сказал Фарга. Мы оба с тобой знаем, что ты там был. Но если Пайк так сказал, Значит, на то есть свои причины. У тебя случайно нет знакомых в Техасе? У меня там родня. А лошадь у тебя хорошая? Да, конечно. Ну тогда навести свою родню. И будет лучше, если ты не вернёшься в Монтану. Мы с Эн вышли на улицу. Не признаться, увидел какими глазами На нас уставились некоторые собравшихся вокруг ковбоев. Я немного смутился. Я отдала судье завещание Фила. Он тебе оставил весь свой скот. Но почему мне? А почему бы и нет? Это ведь ты помог нам в тот момент, когда нам неоткуда было ждать помощи. Ты и тот негр. Энди был хорошим другом. Я невольно сжал кулаки. Он научил меня драться. У Фила почти три сотни коров. И не меньше 50 лошадей. Мы могли бы построить своё ранчо. Ну, знаете, я просто до речи потерял. Всю свою жизнь я мечтал о ранчо. А неужели не сбывается наша мечты? А может? В общем, я не знаю. Я понимал только одно. Такой неотёсанный ковбой, как я, такого не заслужил, точно. Если ты правда этого хочешь, наконец сказал я. То я постараюсь сделать всё, чтобы впоследствии тебе не пришлось жалеть об этом. Фил сказал, что ты никогда на мне не женишься, если у тебя не будет раньше. А ещё он сказал, что ты во время этого путешествия только обо мне и думал. Он глупо было бы это отрицать, признался я. Мы остановились у ступеней отеля. Я просто слов не находил. Это впервые я был помолвлен с девушкой. Да и вообще, с тех пор, как минуло 14, я никогда не влюблялся. А та девушка никогда так и не узнала о моих чувствах. Стоя перед крыльцом, я хотел поцеловать Иэна. Понимал, что должен это сделать. И чувствовал себя распоследним болваном. Но она сама потянулась ко мне и нежно поцеловала в губы. А потом скрылась в гостинице. А я остался стоять, ожидая, что вот-вот кто-нибудь да засмеется. Наконец я повернулся. и прямиком направился в салон Чарли Брауна. А ноги мои едва касались земли. В салоне сидели ковбои, всё как обычно. Я заказал выпивку на всех. Я видел перед собою чудесный, дружественный мне мир, и сам внезапно казался стал лучше. Ну, конечно, я стал богачом, а вдобавок обручился с сарванской девушкой, моей будущей женой. Глядя в зеркало на своё лицо, Всё ещё опухший после побоев в Белена, я задавался вопросом: "Ну что во мне нашла такая девушка, как Энн? А впрочем, человек сам куёт своё счастье. Если я пока немногого достиг, это ведь не значит, что я ни на что не гожусь. На спору нет, я, конечно, не бриллиант, но зато я много повидал и после долгих трудов стал покрепче, новал алмаза". Допив виски, я вышел на улицу. Я остановился, вдыхая воздух старой доброй Монтаны. У меня появилось такое чувство, будто весь мир раскинулся передо мною, ну как огромный пиршественный стол. Само собой, потрудиться придётся немало. Фило оставил мне всё, чем владел в Монтане. Вообще-то это не так уж и много, но это же даёт возможность хорошего старта, а я со своим опытом и навыками сумею продвинуться вперёд. «А сейчас», — подумал я, — «отправлюсь-ка я в конюшню и проведу снежка». Когда я его оставлял там, конь был сильно утомлен. Может, там и неплохо заботятся о лошадях, но все же надо убедиться самому. Когда я вошел в стойло и заговорил со снежком, он повернул ко мне голову и тихонько заржал. Я понимал, ему здесь скучновато. Конь привык к обществу людей, он к ним тянется, тоскует, что никого нет рядом. Я встал у стойла и начал рассказывать ему про Энн и про себя и про то, как мы заживем на новом ранчо у Бигхорна. Потом похлопал его по крупу и шагнул к выходу. Но тотчас остановился. Прямо на меня смотрела дула револьвера. Оружие было в руке Ван Бокхена. Глядя на меня через прицел, он радостно ухмылялся. Рядом с ним стоял Белин. Я был без оружия. Да какой в нём прок, если тебя уже взяли на мушку? Ты ведь не захотел бежать, сказал Ван Бокин. А я вот этого прихватил с собой. Я его убил, просидил сквозь зубы Белена, задушил голыми руками. Ван Бокин неспешно убрал свой кольт в кобуру. Но это твоё дело, безразлично сказал он. А я пока достану нам лошадей. Белен был высокоселён и, и проворен. В своё время он уделал Хогана, А ведь Хоган дважды бил меня. И сейчас Белен стоял между мной и выходом. Как будто думал, что я пытаюсь удрать. Не проронив больше ни слова, он двинулся вперед. Я ударил его правой в живот. Ударил очень вовремя, поскольку перехватил его в прыжке. Как Эдди и учил. Белен замер. И тут я нанес ему второй удар. Левой в зубы. Левая моя больная рука от удара снова заболела. Зато губы Белена превратились... в кровавую лепешку. Озверев, он бросился на меня, бешено молотя кулаками. Мне оставалось только отпрыгнуть назад и занять оборонительную позицию. Он снова на меня налетел, а я стремительно выставил вперед колено и заставил его отпрянуть. Затем мы снова сошлись. Ван Бокин, подтягивая подпругу, наблюдал за нами, как будто зритель на спектакле. После того, как мне удалось два раза достать своего противника, я и сам пропустил. Должно быть с дюжиной ударов. Однако по большей части эти удары, хотя и сильные, приходились в плечо или в грудь и не причиняли особого вреда. Дважды Белен сбивал меня с ног, но я успевал откатиться и подняться на ноги. Мы снова и снова налетали друг на друга. В какой-то момент он неожиданно нанес мне удар в пах. Я рухнул под ноги, а он с разгона упал на меня, и мы кубарем покатились по земле. Извернувшись, я первым оказался на ногах. Он начал подниматься, и тут я врезал ему в нос. Кроль хлынул потоком. Беленс снова бросился вперёд. На сей раз я не стал отступать. Ему удалось сильно задеть меня правой, и он вздумал повторить этот приём, но я в свою очередь тоже ударил правой, затем левой и снова правой. Он отпрянул, его пошатывало. Я шагнул следом, и внезапно ко мне пришла уверенность. Я его сделаю. И всё это время я как будто слышал слова Эдди у себя в голове: "Заставь его промахнуться. Потом бей Он из тех, кто всегда метит в голову. Увернись, а потом бей под дых. Он всё равно упадёт. Я сделал ложный выпад, и когда Белен полез на пролом, встретил его мощным апперкотом. У него перехватило дыхание, челюсть слегнула, рот открылся, а я снова ударил. Приятель, а ты послушь, заметил Ван Бокин и шагнул вперёд, поигрывая своим кольтом. Похоже, сегодня не твой день. Белен попытался перевести дух. Он поднял руку, утирая кровь, и тут я двинул ему правой в живот. Он рухнул, а я повернулся к Ван Бокину. «Чтобы меня остановить», — сказал я ему, — «тебе придется спустить курок. Но тогда сюда сбежится весь город. Если ты хочешь бежать, рисковать, наверное, не стоит». Некоторое время он колебался, а потом засмеялся. «А что верно, то верно. У тебя тоже котелок варит». «Слушай», — сказал я. Возможно, я никогда не буду купаться в деньгах, но зато я работаю честно. И мечта у меня простая: это свой дом, работа, семья. Я хочу увидеть, как растут мои дети. А что тебя ждёт? Тюрьма или страх, что ты туда загремишь, и в итоге закончишь свою жизнь верёвкой. Я знаю, тебя уже ищут за убийство. Тюрьма? фыркнул Ван Бокин. Да не родился ещё такой шериф, которого я не смогу обвести вокруг пальца. И меня не поймать. «Возможно. Но ведь ты один, а время идет». Белен стал подниматься. Я быстро встал в такую позицию, откуда мог бы в любой момент свалить его одним ударом. «Он остается», — сказал я. «Будут возражения?» Ван Бокен усмехнулся. «Но ты придурок», — сказал он. «Я ведь могу тебя пристрелить». У Белена не хватило сил подняться. И он снова рухнул на землю. Ну точно куль с песком. «Можешь пристрелить». Согласился я. Но надо ли рисковать? Услышат в городе, да и не всегда пуля решает исход дела. Я вот видел человека, в которого всадили 4 пули, а он всё же успел прикончить того, кто стрелял. Да будь я проклят. Угрюм мато звался Иван Бокин. Стою тут с тобой, теряю время. Он помолчал. Сдашь меня законникам, да? Да зачем? Они тебя всё равно поймают. Можешь бежать. «Ты все равно человек конченый». Ван Букин подвел лошадь к выходу. Забрался в седло и с минуту пристально смотрел на меня. «Ну, похоже, ты сегодня банкуешь, Пайк. Но когда-нибудь масть сменится». С этими словами он ускакал. Я смотрел ему вслед, а затем повернулся к Белену. Тот заворочился, глядя на меня, словно побитая собака. Его обычного надменного выражения как не бывало. «Ты понимаешь?» Рёбра, мол мне рёбра, простонал он. Новые вырастут, ответил я. Когда за беленом снова захлопнулась тюремная дверь, сторож меня спросил: "А второй где? Высокий такой, мелобрысый?" Он уехал. Взглянул на меня внимательнее, тюремщик заметил у меня на лице свежую кровь и синяки. Что досталось тебе, да? Это только с первым. Второй сразу всё понял. Я шёл по опустевшей улице. Шаги мои гулко отдавались по тротуару. Но в первый раз за всю свою жизнь я почувствовал, что не одинок. Теперь, оглядываясь на прошедшие годы, я и сам удивлялся, что всегда и везде был один. А это потому, что никому не был нужен. Да и вообще, мужчине, если он, конечно, настоящий мужчина, обязательно нужно, чтобы в него был кто-то, о ком он может заботиться. Ну а иначе в его жизни нет ни малейшего смысла. В некоторых окнах светились огоньки. Ну а темные окна навевали тоску и чувство одиночества. Но у меня теперь была Н, и я знал, зачем я живу на этом свете. Я шел в направлении гостиницы. Приблизившись к дому, я разглядел затаившуюся в тени фигуру. Странную угловатую, не сводящую глаз с окон отеля. А неподалеку я заметил мула. Я подошел ближе. «Эй, Лотти», — сказал я как можно спокойнее. «Меня зовут Пайк. Может, помнишь, мы с тобой встречались в горах на тропе?» «Да, я помню». «Слушай». Эта девушка, она сестра Филы. Её зовут Энн. Пару минут она молчала, а потом проговорила. Он был добрый, как вы думаете? Я ему нравилась. Да, Оти, нравилась, потому что ты славная девушка. Она вышла на тротуар и подошла ко мне. Ростом она была не ниже меня, а в своей мешковатой мужской одежде казалась, пожалуй, покрупнее. Но что же мне теперь делать, мистер Пайк? Она казалась растерянной и озадаченной. Раньше Клайд всегда говорил мне, что делать, но его убили, а потом мне говорил мистер Форей. Она пристально смотрела на меня. У нас, мистер Пайк, ничего такого с ним не было, но он всегда был так добр ко мне и говорил, как будто я настоящая леди. Никто раньше со мной так не говорил, даже Клайд. Что же мне теперь делать, мистер Пайк? У меня никого не осталось. "Лоти", сказал я. "Я не тот, кто мог бы давать тебе советы, но лучше тебе уехать из этих мест. Понимаешь? Уехать туда, где никто ничего не слышал, о кладе Орме". "Ну, а там найти работу и жить дальше?" Девушка тяжело вздохнула. "Я тоже так думаю. Но ведь я ничего не умею". Ну почему? Ты вроде хорошо готовишь. Да, мистер Пайк. Клайд всегда говорил, что я лучшая кухарка, как он только знал. И мистеру Фарею тоже нравилась моя стряпня. Я ему всегда что-нибудь привозила. А потом я увидела там эту девушку. Ну и ведь когда у мужчины появляется девушка, зачем ему тратить время на такую как я? Ты об этом больше никому не рассказывай, Лоти. И уезжай. Тогда никто тебе не будет задавать лишние вопросы. Спасибо вам, мистер Пайк. Она повернулась к своему мулу. А у тебя есть деньги? Лотти? Нет, мистер Пайк. Я уже давно не видела денег. В моих карманах тоже было не густо. А впрочем, как всегда. Но на счастье, Джастин тогда заплатил мне немного. А пока сидишь в тюрьме, деньги вроде бы и не нужны. Слушай, Лотти, вот, двадцать восемь долларов. И уезжай отсюда. Это немного, но больше у меня нет. Она взяла деньги и с минуту молча смотрела на них. А потом вдруг сказала. Мистер Пайт, а я ведь хотела убить ее. Я знаю, Лотти. И хорошо, что ты так не сделала. Она еще с минуту стояла передо мной, а затем, тяжело ступая, направилась к Муллу. Я услышал, как седло заскрипело. «Лотти, это ты надевала на копыта макосины?» Спросил я. «Да, мистер Пайк. Больше не надевай, иначе к тебе будут вопросы у шерифа». «Да, мистер Пайк. Я все поняла». С этими словами Лотти ускакала прочь. И мне показалось, что верхом она теперь держится чуть прямее, чем прежде. А может быть мне просто этого очень хотелось. Стоя у гостиницы и прислушиваясь к затихающему стуку копыт, я подумал, что в сущности мы, я и Локи, похожи друг на друга. Но только я уже нашел свою дорогу в жизни, а она, возможно, еще ее найдет. Повернувшись, я направился к гостинице. И так размышлял я. Что же получается? Надо заключить с племенем Кроу сделку и взять себе тот участок земли под горой. А может найти другое место? Но только надо, чтобы там было много воды и несколько лугов, где можно косить траву и пасти скот. Наисходит ли это? Но ну и нужны помощники, чтобы управляться со стадом. Но всё это могло подождать. И кредит мне теперь всегда дадут, без всяких вопросов. А потом первым делом надо бы купить себе новую одежду и вообще привести себя в порядок. И как там Эди говорил про это? Ах да, фасад.